«Я, кажется, русским языком разговариваю», — сказал кот сурово. «Спрашиваю, дальше что?» Что дальше он не добился. Латунский не дал никакого ответа. «Удостоверение», — сказал кот. Ничего не помня, ничего не соображая, не спуская глаз с горящих в плутьме зрачков, Латунский вынул паспорт и мертвой рукой протянул его коту. Кот, не слезая со стула, протянул пухлую лапу к подзеркальному столику, взял с него большие очки и в роговой оправе надел их на морду, отчего сделался еще внушительнее, чем был. «И вооружился паспортом Латунского!» «Упаду в обморок!» — подумал Латунский и расслышал, что где-то сдавлено рыдает Коровьев. «Каким отделением милиции выдан?» — спросил кот, сморщившись и всматриваясь в страницу. Ответа не последовало. «Двенадцатым!» — сам себе сказал кот, водя пальцем по паспорту, который он держал кверху ногами. «Ну да, конечно, конечно, двенадцатым!» «Известное отделением Там, кому попало, выдают. Ну да ладно, доберутся когда-нибудь и до них. Попался бы ты мне, выгнал бы я тебе паспорт!» Кот рассердился и паспорт швырнул на пол. «Похороны отменяются!» — добавил он и крикнул. фиела В передней появился маленького роста, хромой и весь в бубенчиках. Латунский задохнулся от страху. Он был белее белого. Одной рукой он держался за сердце. «Латунский!» — сказал кот. «Понятно?» — молчание. «Поезжай немедленно в Киев!» — сквозь зубы сказал кот. «И сиди там, тише воды ниже травы, и ни о каких квартирах не мечтай! Понятно?» «Понятно!» — ответил тихо Латунский. «Фиелла! Проводи!» — заключил кот и вышел из передней. Латунский качнулся на стуле, потом вскочил. Тот, который в бубенчиках, был рыжий, кривоглазый, косоротый, с торчащими изо рта клыками. Рост он был маленького, доходил только до плеча Латунскому. Он действовал энергично, складно, уверенно, организованно. Прежде всего, он открыл дверь на лестницу, затем взял чемодан Латунского и вышел с ним на площадку. Латунский в это время стоял, прислонившись к стене. Рыжий, позвякивая бубенчиками, без всякого ключа, открыл на площадке чемодан, и прежде всего вынул из него громадную вареную курицу, завернутую в украинскую газету, и положил ее на площадку. Затем вынул две пары кальсон, рубашку, бритвенный ремень, какую-то книжку и простыню. Все это бросил в пролет лестницы. Туда же бросил и чемодан, и слышно было, как он грохнулся внизу. Затем вернулся в переднюю, Взял под руку очень ослабевшего Латунского и вывел его на площадку. На площадке надел на него шляпу, а Латунский держал себя в это время как деревянный. Повернул Латунского лицом к ступенькам лестницы, взял курицу за ноги и ударил ею Латунского по шее с такой силой, что туловище отлетело, а ноги остались в руках. И Латунский полетел лицом вниз по лестнице. Долетев до поворота, он ногой попал в стекло, выбил его, сел на лестнице, просидел около минуты, затем поднялся и один марш проделал на ногах, но держась за перила. Потом опять решил посидеть наверху, Захлопнулась дверь, а снизу послышались тихие шажки. Какой-то малюсенький человек с очень печальным лицом остановился возле «Латунского».